Глава 3 Замужество и вторая любовь. Прошло три месяца после того, как Верочка вырвалась из подвала. Дела Лопуховых шли хорошо. Он уже имел порядочные уроки, достал работу у какого-то книгопродавца, перевод учебника географии. Вера Павловна тоже имела два урока, хотя не завидных, но и не очень плохих. Вдвоем они получили уже рублей 80 в месяц. На эти деньги нельзя жить иначе, как очень небогато, но все-таки испытать им нужды не досталось. Средства их понемногу увеличивались, и они рассчитывали, что месяца еще через четыре или даже скорее они могут уже обзавестись своим хозяйством. Оно так и было потом. Порядок их жизни устроился, конечно, не совсем в том виде, как полушутя полусерьезно устраивала его Вера Павловна в день своей фантастической помолвки, но все-таки очень похоже на то. Старик и старуха, у которых они поселились, много толковали между собой о том, как странно живут молодые, будто вовсе и не молодые, Даже не муж и жена, а так точно не знаю кто. Значит, как сам вижу, и ты, Петровна, рассказываешь. На то похоже, как бы сказать, она ему сестра была, а ли он ей брат. Нашел, чему приравнять. Между братом да сестрой никакой церемонности нет. А у них как? Он встанет... Пальто наденет и сидит, ждет, покуда самовар принесешь. Сделает чай, кликнет ее, она тоже уже одета выходит. Какие тут брат с сестрой? А ты так скажи, вот бывает тоже, что небогатые люди, по бедности, живут два семейства в одной квартире, вот этому можно приравнять. И как это, Петровна, чтобы муж к жене войти не мог? Значит, не одета нельзя. Это на что похоже? — А ты лучше скажи, как они вечером-то расходятся. Говорит, прощай, миленький, спокойной ночи. Разойдутся оба по своим комнатам. Сидят, книжки читают. Он тоже пишет. Ты слушаешь, что раз было? Легла она спать, лежит, читает книжку. Только слышу через перегородку-то. На меня тоже что-то сна не было. Слышу, встает. Только что ж ты думаешь? Слышу, перед зеркалом встал, значит, волосы пригладить. Ну вот как есть, точно к гостям выйти собирается. Слышу, пошла. Ну и я в коридор вышла. стала на стул, гляжу в его-то комнату через стекло. Слышу, подошла. Можно войти, миленький? А он, сейчас, Верочка, минутку, погоди. Лежал тоже. платишко натянул, пальто. Ну, думаю, галстук подвязывать станет. Нет, галстука не подвязал. Оправился, говорит. Теперь можно, Верочка. Я, говорит, вот в этой книжке не понимаю, ты растолкуй. Он сказал, ну, говорит, извини, миленький, что я тебя побеспокоила. А он говорит, ничего, Верочка, я так лежал, ты не помешала. Ну, она и ушла. Так и ушла, так и ушла. И он ничего, и он ничего. Да ты не тому дивись, что ушла, а ты тому дивись, оделась, пошла. он говорит погоди — Оделся? Тогда, — говорит, — войди. — Ты про это говори. Какое это заведение? — А вот что, Петровна, — это секта такая, значит, потому что есть всякие секты. Оно похоже на то. Смотри, что верно твое слово. Другой разговор. — Данилыч, а ведь я ее спросила про ихнее заведение. Вы, говорю, не рассердитесь, что я вас спрошу? Вы какой веры будете? Обыкновенно какой, русской, говорит. А супружник ваш тоже, говорит, русской. А секты никакой не изволите содержать? Никакой, говорит. А вам почему так вздумалось? Да вот почему, сударыня. Барыня ли, барышня ли, не знаю, как вас назвать, — Вы с муженьком-то живете ли? — Засмеялась. — Живем, — говорит. — Засмеялась? — Засмеялась. — Живем, — говорит. — Так отчего же у вас заведение такое, что вы не одетые, не видите его, точно вы с ним не живете? — Да это, — говорит, — для того, что зачем же растрепанный показываться? — А секты тут никакой нет. — Так что же такое, — говорю. — а для того, — говорит, — что так-то любви больше и размолвок нет. Это точно, Петровна, что на правду похоже. Значит, всегда в своем виде. Да она еще какое слово сказала, ежели, — говорит, — я не хочу, чтобы другие меня в безобразии видели, так мужа-то я больше люблю, значит, к нему-то и вовсе не приходится, не умывшись на глаза, лезть. «А это на правду похоже, Петровна. от чего же на чужих-то жен зарится? От того, что их в наряде видят, а свою в безобразии. Так в Писании говорится, в притчах соломонных. Премудрейший царь был. Хорошо шла жизнь Лопуховых. Вера Павловна была всегда весела. Но однажды, это было месяцев через пять после свадьбы, Дмитрий Сергеевич, возвратившись с урока, нашел жену в каком-то особенном настроении духа. В ее глазах сияло и гордость, и радость. Тут Дмитрий Сергеевич припомнил, что уже несколько дней можно было замечать в ней признаки приятной тревоги, улыбающегося раздумья, нежной гордости друг мой у тебя есть какое-то веселье что же ты не поделишься со мной кажется есть мой милый но погоди еще немного скажу тебе тогда когда это будет верно надобно подождать еще несколько дней а это будет мне большая радость да и ты будешь рад я знаю и кирсанову и мерцаловым понравится Но что же ты такое а ты забыл мой миленький наш уговор не расспрашивать скажу когда будет верно прошло еще с неделю мой миленький стану рассказывать тебе свою радость только ты мне посоветуй ты ведь все это знаешь видишь мне уже давно хотелось что нибудь делать и я придумала что надо завести швейную ведь это хорошо ну мой друг У нас был уговор, чтобы я не целовал твоих рук. Да ведь то говорилось вообще, а на такой случай уговора не было. Давайте руку, Вера Павловна. После, мой миленький, когда удастся сделать? Когда удастся сделать, тогда и не мне дашь целовать руку, тогда и Кирсанов, и Алексей Петрович, и все поцелуют. А теперь пока я один, и намерение стоит этого. Насилие я закричу, а кричи, миленький мой, я застыжусь и не скажу ничего, будто уж это такая важность. А вот какая важность, мой друг? Мы все говорим и ничего не делаем, а ты позже нас всех стала думать об этом и раньше всех решилась приняться за дело. Верочка припала головой к груди мужа, спряталась. Милый мой, ты захвалил меня. Муж поцеловал ее голову. Умная головка. Миленький мой, перестань. Вот тебе и сказать нельзя, видишь, какой ты. Перестану. Говори, моя добрая. Не смей так называть. Ну, злая. Ах, какое ты все мешаешь. Ты слушай, сиди смирно. Ведь тут, мне кажется, главное то, чтобы с самого начала... Когда выбираешь немногих, делать осмотрительно, чтобы это были в самом деле люди честные, хорошие, нелегкомысленные, нешаткие, настойчивые, вместе мягкие. Чтобы от них не выходило пустых ссор, и чтобы они умели выбирать других. Так? Так, мой друг. Теперь я нашла трех таких девушек. Ах, сколько я искала! Ведь я, мой миленький, уже месяца три заходила в магазины, знакомилась и нашла. Такие славные девушки. Я с ними хорошо познакомилась. И надобно, чтобы они были хорошей мастерицы своего дела. Ведь нужно, чтобы дело шло собственным достоинством. Ведь все должно быть основано на торговом расчете. Ах, еще бы нет, это разумеется. Так что ж еще? О чем со мной советоваться? Да подробности, мой миленький. Рассказывай подробности. Да верно, ты сама все обдумала и сумеешь приспособиться к обстоятельствам. Ты знаешь, тут важнее всего принцип. Да характер, да умение. Подробности определяются сами собою, по особенным условиям каждой обстановки. Знаю, но все-таки, когда ты скажешь, что это так, я буду больше уверена». Они толковали долго. Лопухов не нашел ничего поправить в плане жены, но для нее самой план ее развился и прояснился от того, что она рассказывала его. На другой день Лопухов отнес в контору полицейских ведомостей объявление, что Вера Павловна Лопухова принимает заказы на шитье дамских платьев, белья и так далее, по сходным ценам и прочее. В то же утро Вера Павловна отправилась к Жюли. Нынешней моей фамилии она не знает. скажите мадемуазель Розальская. Дитя мое, вы без вуали открыто ко мне и говорите свою фамилию слуге но это безумство, вы губите себя, мое дитя. Да ведь я же теперь замужем и могу быть везде и делать, что хочу. Но ваш муж, он узнает, он через час будет здесь. Начались расспросы о том, как она вышла замуж. Жюри была в восторге, обнимала ее, целовала, плакала. Когда пароксизм прошел, Вера Павловна стала говорить о цели своего визита. «Вы знаете, старых друзей не вспоминает иначе, как тогда, когда имеют в них надобность. У меня к вам большая просьба. Я завожу швейную мастерскую. Давайте мне заказы и рекомендуйте меня вашим знакомым. Я сама хорошо шью, и помощницы у меня хорошие, да вы знаете одну из них». Действительно, Жюли знала одну из них за отличную швею. Вот вам образцы моей работы. И это платье я делала сама себе. Вы видите, как хорошо сидит? Жюли очень внимательно рассмотрела, как сидит платье, рассмотрела шитье платка, рукавчиков и осталась довольна. — Мое дитя, вы могли бы иметь хороший успех. У вас есть мастерство и вкус. Но для этого надо иметь пышный магазин на Невском. Да я заведу со временем. Это будет моя цель. Теперь я принимаю заказы на дому. Кончили дело. Начали опять толковать о замужестве Верочки. А этот э, старешник, он две недели кутил ужасно, но потом помирился с Аделью. Я очень рада за Аделью. Он добрый и малый, только жаль, что Адель не имеет характера. Выехав на свою дорогу, Жули пустилась болтать о похождениях Адели и других. Теперь мадемуазель Розальская, уже дама, следовательно, Жули не считала нужным сдерживаться. Сначала она говорила рассудительно, потом увлеклась, Увлеклась и стала описывать кутежи с восторгом и пошла, и пошла. Вера Павловна сконфузилась Жули ничего не замечала. Вера Павловна оправилась и слушала уже с тем тяжелым интересом, с каким рассматриваешь черты милого лица, искаженные болезнью. — Но вошел Лопухов. Жюри мгновенно обратилась в солидную светскую даму, исполненную строжайшего такта. Однако и эту роль она выдержала недолго. Начав поздравлять Лопухова с женою, такую красавицу, она опять разгорячилась. — Нет, мы должны праздновать вашу свадьбу. Велела подать завтрак на скорую руку, подать шампанское. Верочка была должна выпить полстакана за свою свадьбу, полстакана за свою мастерскую, полстакана за саму Жули. У нее закружилась голова, подняли они Жули крик, шум, гам, Жули ущипнула Верочку, вскочила, побежала Верочка за нею, беготня по комнатам, прыгание по стульям, Лопухов сидел и смеялся. Кончилось тем, что Жюли вздумала хвалиться силой. — Я вас подниму на воздух одной рукой. — Не поднимите. Принялись бороться, упали обе на диван и уже не захотели встать, а только продолжали кричать, хохотать, и обе заснули. С давнего времени это был первый случай, когда Лопухов не знал, что ему делать. Будить жалко, испортишь все веселое свидание неловким концом. Он осторожно встал, пошел по комнате, не попадется ли книга. Книга попалась. Хроника овального окна. Имеется в виду восьмитомная работа французского журналиста Тушар Лафоса где дана хроника придворной жизни во Франции XVII-XVIII веков. Вещь, перед которой Фоблас вял. Он уселся на диван, в другом конце комнаты стал читать и через четверть часа сам заснул от скуки. Фоблас, главное действующее лицо в романе французского писателя второй половины XVIII века «Лове де Кувре», Приключение кавалера Фоблаза